говорим о заголовках и подзаголовках. Мы на самом деле, когда говорили о привлечении внимания, в основном говорили именно о них, о том, как сформулировать тему статьи, её заголовок так, чтобы читатель, значит, захотел кликнуть и обратить внимание. Это было понятно. Ну и, конечно, понятно, что у любого текста заголовок должен быть. А если текст, условно говоря, длиннее 2/3 экрана, то хотя бы один подзаголовок там тоже где-то должен появиться. Условно, я говорю слово условно, потому что там нет чёткого правила, нужно оценивать на глаз. Вот вы смотрите на там экран или на страницу, и если вам кажется, что текст воспринимается как, ну, некое полотно, попробуйте разбить э на с помощью подзаголовков, да? И получается такое, знаете, вы вы разбиваете текст на под с помощью подзаголовков как бы на полочки, раскладываете по полочкам и Длинный текст получается, ну, превращается в несколько коротких, да? И а к нескольким коротким текстам подступиться намного легче, чем к одному супердлинному. Ну, то есть такое вот общее правило. Смотришь на любой текст и смотришь, есть ли там заголовок. Если его нет, добавляешь заголовок. Потом смотришь на текст и по длине и оцениваешь, длинный он, ну, как бы воспринимается длинным или нет. Если воспринимается длинным, добавь хотя бы один подзаголовок. Ну, а если у тебя текст там, на несколько страниц, то несколько подзаголовков. В идеале каждый экран, ну, то есть там каждый, не знаю, там, 30 строк или каждую страницу нужно озаглавливать своим подзаголовком, чтобы у читателя было ощущение, что ага, на этой странице будет разговор вот об этом, а на той вон о том. Или, например, вы пишете статью для интернета, и там несколько тем. Вот каждую тему нужно выводить в свой как бы под свой подзаголовок. То есть Все основные смысловые, структурные вехи длинного текста обязательно нужно отражать в подзаголовках. Просто возьмите за правило: без подзаголовков ничего нельзя выпускать. Вот буквально я сегодня редактировал в журнале Kot интервью с Давидом Яном. Как это интервью было устроено, некий человек сидел с ним и разговаривал с ним, и получилась расшифровка на там, не знаю, 11 листов. Я из этих 11 листов взял первые 5 и на основании этой расшифровки сделал статью. Так вот первое, что я сделал это я в этом разговоре расставил основные вехи с помощью подзаголовков. Там типа карьера, Пер первые продукты, э система распознавания выгорания у сотрудников, как это работает, этические проблемы, ограничения, ошибки системы и заменит ли она человека. Ну вот такие расставил вехи. И после этого уже редактировал сам текст. И зачем это было нужно? Чтобы в моём тексте появилась визуальная воспринимаемая структура. Это вот, ну, то есть читатель открывает мою статью. Например, там восемь экранов у него по его на его мониторе получилось восемь экранов. Так вот он должен эти восемь экранов пролистать и быстренько как бы по диагонали понять: "А, эта статья вот примерно об этом, о его карьерном пути, а, там его программе, как она работает". И вот и среди этого он может выбрать какую-то отдельную там элемент, какую-то отдельную тему, которая ему очень интересна и прочитать только её. Или понять, как в целом устроена эта статья, прочитать её в целиком, но предварительно понимая, что будет внутри, чего ему ожидать и, ну, как бы стоит её читать или нет. То есть вот это прямо супер важное, супер необходимое правило для любой редактуры любого текста длиннее, условно говоря, пяти абзацев заголовки и подзаголовки. Задача подзаголовков ответить на вопросы: что это, о чём и нужно ли это читателю, и где что читать. Э важно, чтобы в заголовках и в подзаголовках читатель узнавал себя, свои задачи, свои вопросы и личный интересные для него темы. А часто бывает наоборот, что что автор раставляет подзаголовки исходя из своего интереса, что он считает важным для там, ну, для своей для своей статьи. То есть не то, что читатель бы спросил, а то, что автор хотел бы рассказать. А мы прекрасно помним, что никому не интересно, что вы как автор хотите рассказать. Все пытаются исполнить свои проблемы и задачи. Ну, то есть, например, вот у меня был случай с моими студентами. Я, по-моему, уже рассказывала это где-то раньше. Мои студенты делали дипломный проект обзоры бытовой техники. И у них, ну вот, например, они делают обзор чего? Виниловых проигрывателей. И они делают там разделы э прямой и S-образный тонарм, прямой и э ременной привод, э лёгкое и лёгкий или тяжёлый корпус. о наличии и отсутствии фона корректора. Я смотрю на эти подзаголовки и говорю: "Зачем вы пытаетесь сделать меня экспертом по винилу? Я хочу один раз купить этот этот проигрыватель и радоваться. Мне нужны здесь подразделы в таком ключе: просто слушать музыку, слушать музыку в хай-фай системе и быть диджеем. И внутри этих разделов можно ещё дополнительно выделить бюджеты: там до 100.000, от 100 до 200.000, более 200.000 в каждом из этих разделов. Например, То есть структура статьи должна быть в мире читателя, отвечать не вашим представлениям об этом предмете как автора, не то, что вы считаете в этой статье важным, а то, что читатель считает в этой статье важным. Это, ну, как бы признак хорошо структурированной, хорошо организованной статьи. Уходите из мышления, что я хотел в этой статье рассказать про вот это вот это вот это, я поэтому поставлю эти подзаголовки. Нет, ваша статья должна быть структурирована вокруг потребностей и задач читателя. Это Главное знание о том, что как как подавать правильно визуально ваш материал. То есть представьте, читатель открывает вашу статью и видит там абсолютно непонятные ему, ненужные ему определения, термины, свойства. Что он интуитивно думает? Он думает: "Это не про меня. Мне это не нужно, мне это не интересно". И он закрывает статью, несмотря на то, что она было хорошо интересно написано, да? А теперь наоборот. Читатель открывает статью, она может быть сложно написана, но он в ней видит ответы на свои вопросы. Он там в случае с винилом, я вижу, что там. Я хочу просто слушать, и я начинаю читать раздел просто слушать. И даже если там будет сложновато написано, ладно, я понимаю, что этот раздел про меня, про мои потребности. Вот, поэтому не допускайте эту ошибку, как допускают многие авторы, и структурируйте статью так, как нужно читателю, а не вам. Так как читатель бы это искал, а не так, как вы считаете правильным. Вокруг потребности читателя, а не вокруг того, как на самом деле этот предмет устроен. Давайте какой-нибудь другой пример. Э, например, мы турагентство, и мы хотим рассказать про ковидные ограничения на зиму 2020-21 года, куда можно и куда нельзя летать. И у нас может быть соблазн разделить э этот эту этот, этот рассказ на страны со средней ограниченностью, э, там по ковиду. Страны, в которые нельзя полететь, страны, в которые э, можно полететь, э, если вы уже переболели. Ну, типа такое, да? Или можно так разделить: страны Евросоюза, страны того, страны сего. Может быть, А вот так вот можно. Европа, Америка и Азия. Вот так можно разделить. Но все эти э способы разделения, они не совсем про туриста, ну, как мне кажется. Мне кажется, что про туриста будет так: отдохнуть на море, отдохнуть в горах на лыжах, отдохнуть максимально дёшево. Отдых для состоятельных там или для обеспеченных людей. Самый дорогой отдых самый доступный отдых, самый самый бесхлопотный отдых, вот так, типа в страну, где нужно меньше всего бумажак. Вот примерно так. То есть я думаю, исходя из каких сценариев, исходя из каких ситуаций мой читатель э, может захотеть прочитать э, эту статью. Да, исходя из каких собственных запросов. И я выписываю себе на бумажке эти запросы, например, слетать дёшево или слетать без хлопот, или погреться на море, или покататься на лыжах, или слетать так, чтобы у меня не спрашивали справку по ковиду, или слетать лакшери, чтобы вообще всё было включено. Вот я это выписываю на бумажку, и то, что я себе выписал, это и будут мои подзаголовки. Да? И ещё одна ошибка, которую здесь авторы очень часто, к сожалению, допускают это они занимаются креативными подзаголовками. то ни вечер, то ни вечер, днём с огнём не сыщешь. Э, как, в общем, всякая вот эта вот журналистская чушь, который, которому, которым, который <laughs> их обучали на журфаках или как они считают, должен звучать журналистский текст. Но я об этом миллион раз говорил, скажу ещё миллион раз в будущем. Вот эти креативные заголовки нужны только в одной ситуации, когда у вас очень хорошая репутация издания, люди читают вас именно за вашу репутацию, и они специально уделяют внимание именно вашему тексту, потому что они вас очень любят, очень вам доверяют и так далее. Вот в этой ситуации да, действительно, да, наверное, имеет смысл, может быть, делать креативные заголовки, типа ой, то не вечер, то не вечер или труба зовёт. Вот какие-нибудь такие креативные из советских песен, из российской эстрады. Вот вот это вот вся ерунда, да? Тогда может быть. Но для этого ваше издание должно иметь суперрепутацию, люди должны любить именно его, именно вас как автора, приходить специально на это шоу. И в интернете это встречается крайне редко. Это журнал Коммерсант и всё. ну типа вот сейчас на 2020 год нет другого такого издания в России, которое люди бы читали именно за его великолепные, редкие, креативные заголовки. Но даже коммерсант постепенно от этих заголовков отказывается. Все остальные ребята давно поняли, что никто не ходит к ним в эти самые издания ради их креативных заголовков и тонкого, великолепного, э, супер какого-то стиля. Люди приходят решать свои задачи. Я хочу на время ковида из-за на всех этих из-за всех этих ограничений как-то легко отдохнуть, чтобы не за, не заразиться и не попасть на карантин и так далее. То есть я хочу отдохнуть. Помоги мне решить мою проблему, расставив под заголовки так, чтобы я увидел в них себя. Пожалуйста. Ну и если это получится, то у вас не будет проблем с тем, как их сформулировать. Обычно, конечно, хорошо бы, чтобы эти подзаголовки были сформулированы, ну, как-то там упорядочено, похоже друг на друга. Ну, например, там, если мы пишем про путешествия, то пусть там будет что-то из серии а э минимум ограничений, максимум комфорта, э погреться на солнце, покататься на лыжах. То есть какие-то такие похожие друг на друга фразы, чтобы я быстро понимал, как эти заголовки считывать, чтобы не было такого, что у вас один заголовок это 10 мест, где можно погреться на солнышке, а в другом, э, под заголовке без визы просто, да? То есть чтобы они как-то были упорядочены, похожи друг на друга. Но это не так важно. Гораздо важнее, чтобы эти подзаголовки были простые, понятные и про читателя, ради бога. В мире читателя напишите подзаголовки. Я понимаю, как очень хочется автору выразить себя, там раскрыть свой творческий потенциал и, значит, показать, какой он креативный, ради бога, только не в подзаголовках. Где угодно сделайте, внутри текста, в конце абзаца, в конце предложения, шутите там, хоть обшутитесь, но в подзаголовках напишите то, что читателя реально волнует, то, что будет про читателя. А Вот я сейчас приведу вам несколько вариантов подзаголовков в, в статье про покупку машины. И все эти варианты нормальные. Первый вариант: Как купить машину с рук? То есть это заголовок и подзаголовки: выбор модели, общение с продавцом, проверка документов, проверка машины, сделка. Второй вариант: Машина с рук, как купить правильно? Подзаголовки: ликвидные модели, признаки мошенника, как проверить документы и машину. Третий вариант: Заголовок. «Машина с Авито. Как купить безопасно и выгодно». Подзаголовки. «Шаг первый. Поиск». «Шаг второй. Проверка». «Шаг третий. Общение с продавцом». «Шаг четвертый. Повторная проверка». То есть, видите, они все там более-менее дружат, более-менее похожи друг на друга и нормально, хорошо, да? Постарайтесь делать их простыми, постарайтесь делать их похожими, и у вас все получится. Очень хорошо, если при диагональном просмотре заголовок и подзаголовки сложатся в некую единую историю, чтобы у читателя при именно диагональном просмотре сложилась, ну, загорелась лампочка, типа, а, ну, в целом понятно. Например, я пишу статью про документы оборот в малом бизнесе. Ну, там, я предприниматель, мне нужны всякие договоры, счета, все это подписывать, выставлять, отправлять курьером. Вот статья об этом, да. Я сделаю заголовок, какие документы подписать заказчикам, если вы ИП, и дальше четыре подзаголовка. Договор, счет, акт и отчет. Статья с такой разбивкой уже выглядит логично. Ну, то есть я понимаю, какие документы подписать: 1, 2, 3, 4, и читаю про них. Но там ещё всё ещё не очень информативно, потому что я не понимаю, вот, например, отчёт это обязательный или нет? А а можно ли выставить счёт без договора? Ну, то есть это не э как бы не обязательно будет понятно мне при диагональном чтении. Поэтому можно немного модифицировать. Тот же самый заголовок: какие документы подписать заказчиком, если вы ИП? А дальше под заголовки: договор обязательно, счёт по договорённости, акт обязательно, отчёт не обязательно. Вот такие примеры, да? То есть здесь каждый документ живёт своей жизнью, а к каждому можно читать отдельно, и под заголовки написано: это обязательно или не обязательно, да? Попробуем аналогичный пример, э, некая пошаговая инструкция, да, по сделку с недвижимостью. Заголовок: как оформить сделку с недвижимостью. Дальше под заголовки: подготовка, проверка документов. Шаг первый договор купли-продажи. Шаг второй оплата. Шаг третий регистрация права собственности. Последний подзаголовок возможные ошибки и проблемы. То есть здесь есть часть с пошаговой инструкцией: шаг 1, шаг 2, шаг 3, есть подготовка в самом начале, есть заключительная часть возможные ошибки и проблемы. И всё это выглядит вместе, читается логично и подзаголовки как бы работают. То есть вот такая простая проверка. Смотрите на вашу статью, Только на заголовок и подзаги. И задаете себе вопрос. В целом, понятно, о чем здесь или что мы хотим сказать? Если да, супер, статья держится, читать ли будет понятно. Если нужно расшифровывать, если нужно читать внутрь статьи и разбираться, что имелось в виду в каждом из подзаголовков, это тревожный знак. Не значит, что это прямо плохо, это просто тревожно. Возможно, вам стоит это упорядочить или упростить. А может быть, нет. Может быть, вы журнал-коммерсант, и все вас читают просто потому, что вы коммерсант, и все вас поэтому любят. Я не знаю. Иногда иногда авторы делают подзаголовки слишком связанными друг с другом и с главным заголовком. Например, есть статья про отношения, и, ну, там мужчины и женщины. И там заголовок: "Как понять, что ваша жена голодна?" И дальше подзаголовки: "Она становится вялой", "Капризничает", "Плохо себя чувствует", "Тянется за сладким или перекусом". И вот если я когда вам сейчас прочитал это вслух, У вас мож может не быть проблемы с тем, как это воспринимается, но по отдельности под заголовки выглядит так: плохо себя чувствуют, капризничает, тянется за сладким или перекусом. Кто капризничает, кто плохо себя чувствует, кто тянется за сладким или перекусом? Если ты не прочитал заголовок, то ты не понимаешь, о ком это. И там часто бывает такая проблема, если статья длинная, и особенно, особенно, если в заголовке что-нибудь типа нельзя или 10 главных ошибок, то есть там негативная модальность, то, что сейчас будет в подзаголовках это типа плохо. Ты можешь в процессе чтения статьи забыть о том, что это плохо. Ну, то есть, например, ты читаешь статью, и в середине у тебя подзаголовок: "Проявлять нежность". Что это? Нужно или не нужно? Чтобы понять, это правильно или неправильно, тебе нужно вернуться к заголовку и прочитать. Ча там будет написано, например, чего нельзя делать, когда жена голодна, и ответ проявлять нежность. Ну то есть, смотрите на отдельный подзаголовок. Будет неплохо, если он будет похож и логически связан и не противоречив там рядом с другими подзаголовками в вашей же статье. Но также смотрите, чтобы он был более-менее автономным, чтобы мне не нужно было обязательно прочитать заголовок, чтобы понять этот подзаголовок. Вот такие вот, которые очень тесно связаны с заголовком, я называю сиротскими. Когда ты не можешь понять, что имеется в виду, не прочитав основной заголовок статьи. Вот этого я бы рекомендовал избегать. Ну то есть, когда у вас, например, статья на одну страницу и всё друг у друга под глазами, под носом, и видно все заголовки подзаголовки разом, наверное, это не такая большая проблема. Ну то есть, сиротские, они не слишком сиротские, они как бы рядом с мамой, рядом с заголовком, который типа их всех объединяет в единую кар смысловую картину. А когда эта статья растягивается на несколько экранов, это уже проблема. Я уже два экрана пролистал, вижу под заголовок, например, решать хозяйственные дела, а я уже не помню, это типа правильно или неправильно, это ошибки. Я уже, может быть, даже забыл, о чём эта статья. Поэтому лучше, например, эти заголовки сделать более автономными. Например, ваша жена голодна. Что делать и чего не делать? Это заголовок. Дальше подзаголовок: нельзя говорить о еде. Следующий подзаголовок: не стоит ввязываться в конфликт. Следующий подзаголовок: Нежность проявляется осторожностью. Следующий подзаголовок: Хозяйственные дела после еды. То есть у меня каждый подзаголовок по смыслу такой же, как был, но внутри там уже, ну как бы, вся модальность, все смысловые единицы уже в подзаголовок как бы втянуты. Уже ты не перепутаешь, что к чему относится. Уже ты не поймёшь, не перепутаешь, это правильно или неправильно. Уже это слово внесено в контекст. И это очень хорошо. Общее правило всмотришь на любую массу текста, пытаешься разложить его по полочкам с помощью подзаголовков. Получится Хорошо. Постарайтесь сделать так, чтобы каждый подзаголовок был понятным сам, сам по себе, простым, в мере читателя, связанным с другими подзаголовками желательно, связанным с заголовком, но не слишком, то есть чтобы не было такого, что без основного заголовка он не читался. Самое простое это просто разбить статью на вопросы, которые мог бы задать читатель, и прямо последовательно на них отвечать. Не всегда такое получается, но когда получается, бывает очень хорошо. Вот такие дела. Это всё о заголовках пока. Понятно, что тема очень обширная, но в основном мы её уже охватили в разделе интерес, потому что то, как формулировать там заголовки, мы очень глубоко уже как бы проговаривали. Плюс, если вам не хватает этой информации, зайдите на сайт soviet.golovrody.ru и зайдите там в раздел визуальная подача. И там будет про заголовки, про визуальное структурирование очень много, но там есть опять же проблема. На слух это не воспринимается, только глазками нужно смотреть, как это всё работает. Но у меня об этом материалов много, просто это не для ушей. Пойдём дальше, следующая тема перечни.